Глава седьмая. Страх. Фон Реймберг не заставил долго ожидать своего предложения. Уже на следующий день Семен, едва вернувшись со службы, разыскал Славу в библиотеке. Девушка в этот миг изучала старинную книгу, написанную неким иностранным мореплавателем. Закрыв плотнее дверь, Артемьев приблизился к столу, за которым сидела Слава, и глухо выпалил. «Сегодня Кристиан фон ремберг просил у меня твоей руки». Быстро подняв глаза на названного брата, девушка удивлённо спросила. «Неужели?» «Да», — кивнул напряжённый Семён. И Слава, тут же смутившись, опустила взор, и её щёки зарделись. «Я уж не знаю, что он в тебе нашёл, сестрица», — продолжал молодой человек, «но настроен он весьма решительно». «По-твоему, я не могу нравиться ему?» — опешила от слов Семёна девушка. «Да нет, ты неверно поняла меня, Слава». — нервно произнес Артемьев, вытирая пот со лба. — Я не так выросился. — Знаешь ли, после разговора с этим господином у меня до сих пор мурашки по коже и так и кидает в холодный пот. Я прекрасно вижу, ты красавица, и вовсе не умоляю и других твоих достоинств, но я не приложу ума, чем ты могла заинтересовать этого жуткого и опасного человека. — Ты так говоришь, семён словно повторяешь слова Любаши. Мне господин фон Реймберг не кажется каким-то жутким, как вы твердите о нем. — Правда? — — искренне удивился Семен. И лихорадочно посмотрев на нее, выпалил. Клянусь, я просто не понимаю, зачем ты ему? Все-таки он живет отшельником в своем доме. О нем толком никому ничего не известно. Да и женщин он, похоже, не любит. Он несколько лет находится при дворе Петра Алексеевича, при прусском после, но ни разу никто не слышал, чтобы у него с какой-то из придворных дам был роман. И отчего теперь он вдруг решил сделать тебе предложение? И так скоропалительно? Я не знаю. Да вообще никто не знает, что у этого фон Ремберга на уме он тайно покрытая мраком, которую никто не может разгадать, да и не хочет, потому что все опасаются связываться с ним. — Не надо б Семен. Ты опять озвучиваешь какие-то досушие сплетни. Господин фон Ремберг совершенно не такой, каким кажется всем. Он весьма галантный, умный, образованный молодой человек, и я не считаю его жутким и опасным. — Да? — опешил Семен и быстро спросил. «Тогда ты согласна выйти за него замуж, сестрица?» «Я пока не знаю», — замялась Слава, поджав губы. «Слава, я не хотел тебе говорить, но ты должна понимать одно. Я уже дал свое согласие, и мы обговорили с фон рембергом день венчания». «Ты дал согласие, даже не спросив меня?» — удивилась Слава. У семёна нервно задергалось лицо. Он испуганно посмотрел на девушку и прохрипел «Сестрица, пойми, я не мог отказать ему, не мог!» Он чуть помолчал и тихо добавил. «За фон Реймбергом стоят очень влиятельные люди. Я у них в руках. Если я посмею ослушаться их и отказать в этой просьбе фон Реймбергу, они, не раздумывая, разделаются со мной!» «Наверняка ты преувеличиваешь, семён охмурилась девушка. «Я люблю тебя, Слава, но у меня нет другого выхода. Ты хочешь плохого мне и Любаши?» «Фон Реймберг так просто не отступится от своего, пойми!» Девушка ощутила страх брата, его глаза бегали, как у больного. Ранее она не предполагала, что бравый смелый Семен может кого-нибудь бояться, и только сейчас впервые она видела его взгляд полный ужаса. «Но моя матушка хотела, чтобы я уехала в Архангельск. Я уже говорила тебе об этом, и ты обещал мне помочь. Я всего лишь их слуга!» воскликнул вдруг артемьев глухим дрожащим голосом и пронзительно посмотрел на девушку «Жалься! я прошу тебя хочешь я на колени перед тобой встану только не губи слава долго пронзительно смотрела на названного брата размышляя говорит ли он искренне вдруг семён не выдержав напряжения, бухнулся на колени она испугавшись его странных порывов вскочила на ноги и выйдя из-за стола ухватила его за камзол пытаясь поднять с колен что ты семён встань не нужно так прошептал взволнованная она. семён медленно поднялся, и девушка, озабоченно заглядывая в его добрые глаза, произнесла «Я подумаю над предложением господина фон Рейнберга, но пока ничего тебе обещать не могу». Слава вдруг ощутила, что ее жизнь подчинена какому-то странному непонятному действу. Оно началось еще в день свадьбы Семена и Любаши, и ее существование с каждым днем становится все непонятнее и непредсказуемее, как будто она исполняла какую-то странную роль в непонятной пьесе, которую совсем не знала и не могла предсказать ее дальнейшее развитие. Но все эти непонятные и порой необъяснимые обстоятельства приводили ее мысли и чувства в смятение. Пытаясь сгладить некий мрачный трагизм теперешней ситуации, девушка спросила. Но господин фон Рейнберг католик, как же я должна с ним венчаться? Он готов перейти в нашу веру. Так просто? — опешила окончательно Слава. Ей вдруг подумалось, что, возможно, Кристиан так увлёкся её, что готов был пойти на любые жертвы и поступки, только бы сделать её своей женой. Это осознание невероятно понравилось девушке, и она ощутила, как забилось её сердце но невольно она вспомнила о том, что матушка жаждала отправить ее в Архангельск и перед смертью велела ей ехать туда. Но мысли о том, что фон Рейнберг просит ее руки и наверняка любит ее, трепетным осознанием звенели в ее существе. Кристиан нравился ей своим спокойствием, начитанностью, приятным обхождением, да и внешность его была до того привлекательна и эффектна, что Слава, еще невероятно наивная и неопытная, Ощущала, что ее сердце вот-вот готово полюбить молодого человека со всем пылом и надолго. Он казался ей весьма достойным и благородным человеком. Все же именно он помог ей уехать из Астрахани, когда у нее не было денег и ей некому было помочь. Он оплатил все расходы, а затем не взял ни копейки у Семена. А после приезда в Москву фон Рейнберг постоянно навещал ее и интересовался здоровьем, делами, и вообще вел с ней вполне милые и интересные беседы, и девушке казалось, что он искренне хотел ей понравиться. Но в ее душе занозой нозой сидело повеление матушки о том, что она должна ехать в Архангельск. Ее душа рвалась к фон рембергу а разум требовал от нее выполнить волю покойной матушки, и сейчас Слава была в растерянности и не знала, что ей делать. «Братец, мне надо бы подумать несколько недель», — тихо вымолвила Слава. «Это слишком долго, Слава», — насупился Артемьев. «Фон ремберг намерен обвенчаться с тобой в конце сентября». «Семен, ты давишь на меня. Я прошу, дай мне время». «Ну хорошо, сестрица, даю тебе пару дней. Но помни, что венчание уже назначено, и отказать фон рембергу я не смогу, ибо это свыше моих сил». «Я могу сама отказать ему, коли так решу», — ответила твердо она. Боже, тебя упаси! В благоговейном ужасе выпалил семён Ты не представляешь, что тогда будет! — Хватит, семён Я уже устала слушать о твоих страхах. Я сказала, что подумаю, и мне нужно время. Слава не в силах более видеть нервное лицо семёна глаза которого выражали дикий ужас, проворно вышла из библиотеки. Светало. Слава, промучившись очередную ночь в раздумьях, едва пропели первые петухи, вышла на улицу. Уже два дня она денно и размышляла, что ей делать дальше. За эти дни девушка поняла, что влюблена в Кристиана фон Ремберга и действительно хочет выйти за него замуж. Она с упоением представляла, как будет называться госпожой фон Ремберг, как будет все дни проводить в компании Кристиана, наслаждаясь его ласками и поцелуями. В голове девушки замужество представлялось неким радужным приятным временем, в котором все было по любви. Точно так жили ее родители, а затем и матушка с Тихоном Михайловичем не чаяли души в друг друге. Но все же наставление покойной матери терзало ее существо и в глубине души слава чувствовало, что обязана выполнить волю Мирославы. Пройдя по пустынному спящему двору, Слава проворно миновала невзрачную боковую калитку и устремилась в сторону небольшой рощи, простирающейся неподалеку от городских стен. Лесные друзья, деревья, кустарники, цветы и травы всегда успокаивали существо девушки, даря покой и мир ее душе. Было прохладно, а туман стелился по земле. В какой-то момент Слава увидела впереди себя очертания женского силуэта. Девушка остановилась и отметила, что женщина идет ей навстречу. Туман еще полностью скрывал облик незнакомки, но уже через миг Слава испуганно замерла. Женщина была одета в светлый летник, именно такой, который перед смертью был на Мирославе. «Матушка — Матушка! — вскричала она. — Это вы? — Я, доченька! — услышала она в ответ приглушенный голос. Мира приблизилась, и ее облик показался девушке точно таким, каким она видела его в последний раз. — Матушка, как чудесно увидеть вас! — воскликнула Слава и устремилась к молодой женщине. Но при ее приближении Мира неожиданно вытянул руку вперед и выдохнула. — Не надо, малышка. Я все равно не смогу обнять тебя. Я дух. Слава тут же остановилась и устремила свой пронзительный взор на матушку, которая оказалась живой. Лишь очертания ее фигуры виделись чуть размытыми, и она стояла как бы в тумане. Она опустила плечи и тихо, понятливо вымолвила. — Да, я понимаю, матушка, но все равно очень рада, что вы пришли ко мне. — Я видела твои терзания, девочка моя, — прошептала Мира, — и пришла, чтобы указать тебе путь. — Нынче вы вместе с отцом в Светлом Граде? — не удержалась от вопроса Слава, вспоминая слова явившегося ей некогда отца. — Да, милая, — произнесла глухо Мира и добавила. — «Скоро я пойду туда вновь». «А тихо Михайлович, он с вами?» «Я не знаю, малышка», — заметила Мира без эмоций. «Скорее всего, он со своей первой женой Фатиньей. У него все хорошо, и его душа, наконец, обрела покой». «Вы хотите помочь мне?» — спросила Слава. «Да. Я пришла сказать тебе. Ты должна выйти замуж за господина фон ремберга — велела твёрдо Мирослава. — За крестьяна, матушка? — переспросила девушка. — Да, — добавила Мира. — Именно этот молодой человек должен стать твоим суженым. Я велю тебе стать женой фон Ремберга. — Но как же, матушка? — неуверенно пролепетала Слава, опешив от слов матери. — Вы же велели мне следовать в Архангельск. — Это подождёт, — произнесла Мирослава глухо, словно через силу. — После ты сможешь поехать туда но гораздо позже. Туман начал стелиться сильнее, силуэт матери стал удаляться, и уже через миг душа мира исчезла в предрассветной мгле. Девушка бросилась вслед за нею, но ничего более не увидела. «Матушка!» — прокричала в туман слава, но ей лишь ответил тихий ветер, который трепал кроны высоких деревьев. Кристиан настойчивым мрачным взором проследил за стройным силуэтом девушки — которая медленно направилась в сторону усадьбы. И невольно услышал, приглушенный мелодичный женский голос сбоку от себя. «Отпусти меня». Голос чуть прервался, и фон Рэмберг резко повернул голову к прозрачной розоватой душе Мирославы, которая стояла в пяти шагах от него. Она глухо добавила. «Я сказала все, как ты велел». «Ты сделала все верно». — хивнул Кристиан, положив свою ладонь на перстень амулет с темным изумрудом на безымянном пальце. От амулета тянулась длинная невидимая энергетическая цепь к душе Мирославы, которая оканчивалась на ее руке. Еще в тот день, когда молодая женщина умерла, в полутемном коридоре Кристиан дождался, пока Артемьев с девушкой уйдут, и вышел из мрака. Быстро приблизившись к душе мира, которая стояла сбоку от тела и не решалась отойти от себя покойной, фон Ремберг сосредоточившись, накинул энергетическую невидимую петлю на руку души Мирославы. Он никогда не делал ничего подобного, и это был первый его опыт. Магический перстень с изумрудом был у него уже несколько лет, и Кристиан в «Древней книге светлых» вычитал, что древний кристалл может управлять душами умерших. Фон Ремберг не знал, как это делать, но, проштудировав несколько десятков книг по магии и алхимии, написанных на разных языках, сложил в своей голове некий порядок действий, который следовало подкрепить сильным энергетическим влиянием. И тогда ему, возможно, удалось бы поймать душу некоего умершего. Именно это и задумало осуществить крестьян с душой Мирославы, думая о том, что эта душа может еще пригодиться ему в дальнейшем. И когда невидимая петля сцепила руку Мирославы, ее душа, испуганно обернувшись, начала вырываться, отлетая от него, а энергетическая цепь, которая оканчивалась на его запястье с амулетом, натянулась и не позволила отдалиться душе женщины, фон Реймберг довольно оскалился, понимая, что сделал все верно и смог впервые поймать умершую душу. Позже, не обращая внимания на стенание и мольбы Мирославы, которую он отчетливо мог слышать, Фон Рэмберг привязал изумрудный перстень амулет на лапу своего верного волка, заявив ее душе, что пока мира будет находиться у него в плену. Более месяца душа Мирославы томилась в оковах на земле, и он не отпускал ее на тот свет. И теперь, понимая, что славы никак не может решиться выйти за него замуж, крестьян вознамерился прибегнуть к коварному плану. Он велел Мирославе сказать девушке, что было нужно ему, взамен пообещав отпустить ее душу. А дабы девушка не заметила энергетическую цепь, которую она могла, как ведунья, увидеть, он напустил туману на дорогу, чтобы скрыть оковы Миры. «Отпусти меня», — вновь повторила с мольбой Мира. «Ты выполнила уговор, я держу слово», — вымолвил сухо Кристиан, проводя ладонью по амулету с изумрудом, и невидимая цепь исчезла. Мира тут же воспарила в воздух и устремилась ввысь, на расстояние безопасное, чтобы ее вновь не поймали. «Мирослава!» — окликнул ее фон Рэмберг уже внутренним голосом. Она остановилась и обернулась к нему. «Я буду рядом с твоей дочерью постоянно. Оттого не советую тебе возвращаться и говорить ей что-либо, иначе твой капкан на земле будет вечным. И ты знаешь, что я могу это сделать».